Прикосновение. Иисус, если можно так выразиться, необычайно тактилен. В Евангелии десятки стихов, рассказывающих о том, как Он касается людей. За редчайшими исключениями без этого не обходится ни одно исцеление. Хотя Ему достаточно слова, да что там слово, мысли, но у Него буквально руки тянутся коснуться, чтобы этим прикосновением воплотить в человеке милость Божью коснуться потому что мы всегда стремимся прикоснуться к тем кого любим к кому расположены всецело в ком участвуем прикоснуться я с тобой он сам прикосновение милосердия всегда при захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему и он возлагая на каждого из них руки исцелял их евангелие от луки Глава 4, стих 40. Но и без этого он обнимает, берет за руку и помогает подняться с земли и со смертного одра. Он касается, ободряет учеников на фаворе. Бог прикасается к человеку, чтоб исцелить, чтоб утешить и ободрить, благословить или просто с отеческой лаской. зачем, по любви, по, не будь это Иисус, я бы сказала, безотчетному желанию привлечь к себе. Евангелие не зря так настойчиво в этой подробности. Мне кажется, это важно вот еще в каком смысле. Иисус собой решительно отменяет и преодолевает естественный человеческий страх коснуться сакрального. Разрушает одинаковый для всех религий барьер, запрещающий нечистому касаться чистого. Сама чистота касается теперь всякого человека. И человек доверчиво тянет руки навстречу. Больше нет страха, что чистота будет замарана нечистотой, что святость оскорбится и накажет за недостойное касание. Болен ты, нечист с человеческой точки зрения, все равно не бойся, иди к нему. И это не просто позволение, это его желание – коснуться, обнять, приласкать. Порой просто так. Есть только одна категория болящих, которых Иисус исцеляет без прикосновения – или касаясь не сразу. Это бесноватые. С ними он говорит всегда только голосом. Пока нечистый дух в человеке, Иисус не касается этого человека. По крайней мере, Евангелие, описывая индивидуальные изгнания бесов, никогда не говорит о прикосновениях. Почему? Брезгует ли Иисус бесноватым человеком? Конечно, нет. Брезгует ли он бесами, как нормальный человек брезгует тараканами? Полагаю, что тоже нет. В конце концов, это тоже его творение. Вывернутые наизнанку, потерявшие облик, потерявшие все. И участь их незавидна. Не рискну прямо сказать, что он питает к ним жалость. Но мы знаем, что единственную произнесенную бесами просьбу он не отверг. Так почему? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Но, возможно, дело вот в чем. Бесноватость – не просто использование человека как футляра для бесов. Это теснейшее переплетение человеческого и бесовского, до степени смешения. Бесы все время скулят, не мучай нас. Хотя мы видим, что он ничего плохого им не делает. Но им тяжко и мучительно даже видеть и чувствовать его рядом. Что уж говорить про прикосновение, оно было бы хуже удара молнии, мгновенное испепеление. Но, видимо, то, что почувствовал бы бес, почувствовал бы и одержимый им человек. И что случилось бы тогда с человеком, с его телом, сознанием, душой, который слит с бесом? Непредставимо. Возможно, и несовместимо с человеческой жизнью. Иисус щадит и бережет человека, поэтому сперва изгоняет бесов строгим приказом или позволением уйти. А потом? Потом? Бывший Гадаринский бесноватый сидит у его ног и уж наверняка касается его, и он протягивает руку, помогая встать упавшему на землю ребенку.